Тогда я был помоложе и проворнее, чем сейчас. И хотя в тот год снег выпал еще до Хэллоуина, а был уже День Благодарения, снег на земле лежал чистый и белый, и следы оленя в нем были как на ладони. Мне показалось, что зверь в панике несется к озеру. Ну только последний дурак попытается загнать оленя. И вот я, как последний дурак, бегу за ним и гляжу. Он скользит по озеру. Ох, в восьми девяти дюймах воды. И смотрит на меня так горестно. В этот самый момент солнце заходит за облака и раз, резко холодает. Температура за 10 минут упала градусов на тридцать. Голову даю на отсечение. И вот матерый олень изготовился к прыжку, но даже бежать не может. Он вмерз в лед. А я иду к нему так неспешно. Сам вижу, он хочет бежать, да примерз и выхода у него нет никакого. Что ж, не сумел я себя заставить пристрелить беднягу, который спастись-то не мог. Что бы я был за человек, если б сотворил такое а? И я только достал обрез, да выпалил холостым прямо в воздух. Ну, шума до да грома хватило, чтобы олень аж из шкуры выпрыгнул, а увидев, что копыта у него примерзли, он так и поступил. Поэтому, оставив шкуру и рога во льду, Он рванул за всех ног в лес, розовый, как новорожденная мышь, и дрожащий, как осиновый лист. А мне так жалко стало этого старого оленя, что я уговорил дам из кружка вязания соорудить ему теплую одежку на зиму. И они сотворили ему вязаный комбинезон, чтобы он не замерз до смерти. Разумеется, дамочки не преминули над нами пошутить». Связали ему костюмчик из ярко-оранжевой шерсти, по которому ни один охотник стрелять не станет. «Все охотники в наших краях носят оранжевое», — пояснил он. «А если вы думаете, что в этом есть хоть словечко лжи, я все могу доказать. У меня и по сей день в гостиной рога висят». Тень рассмеялся, а старик ответил ему удовлетворенной улыбкой заядлого рассказчика. Они остановились у кирпичного дома с большой деревянной верандой вдоль стены, выходящей на озеро, на которой мерцали рождественские гирлянды. "Это 502 и есть", сказал Хинцельман. "Квартира 3 на верхнем этаже, окнами на озеро. Вот вы и дома, Майк". "Спасибо, мистер Хинцельман. Могу я заплатить за бензин?" "Просто Хинцельман. И вы не должны мне ни пенни с Рождеством от меня и Тесси. Вы уверены, что не согласитесь ничего принять? Старик поскреб подбородок. Вот что я вам скажу. На следующей неделе я зайду к вам, и вы купите у меня билеты. Нашей вещевой лотереи. Благотворительной. А сейчас, молодой человек, вам пора в постель. Счастливого Рождества, хинцельман улыбнулся тень костяшки пальцев у старика когда он протянул тени руку для пожатия были красными от холода осторожнее на дорожке к дому там может быть скользко отсюда видно вашу дверь он там сбоку видите я подожду в машине пока вы не войдете просто помахайте мне когда отопрете дверь и тогда я поеду